Глава 28. Мы с Вейтером в итоге проговорили весь день и всю ночь. Это было действительно трудно. Я будто исповедовалась, а Нэш ничего не говорил, только слушал. Нереально стало легче, а вот Вейтеру... Вейтер не осуждал, не одобрял. Лишь когда я закончил, обнял, погладил по волосам и тихо произнес. «Прости, что не смог защитить тебя от всего этого и не пришел вовремя, когда ты так меня ждала. Это правда останется со мной навсегда». Спрятала лицо на груди Вейтера. В ответ крепко обняв мужчину. Соленые горькие слезы потекли по щекам. «Я знаю, что ты сделал все, что мог. Не надо». «Недостаточно, Ника». «Ландара трудно переиграть. Ему столько лет. Удивительно, что он вообще оказался побежден». «У тебя ведь тоже возникли сомнения?» Слишком легко далась победа, верно?» «Ну...» наш друг подскочил на кровати и поднял меня, болезненно сжав за плечи, заставив смотреть себе в глаза. «Даже если он жив, ты все равно останешься со мной, он тебя не заберет». Больше не заберет, обещаю. Ты веришь? Да. Когда собрались в Академию, поинтересовалась. А где Шайнон? Он уже уехал в свое учебное заведение. Жаль, хотела увидеть. Если хочешь, когда в Академии будет выходной, отправимся к нему. У меня есть ключ-портал в город, где учится Шайн. Заодно там и погуляем вместе. Хочу, обрадовалась я. Тоже все хотел у тебя поинтересоваться. А где был Балагур? Он вообще жив? «Да, все в порядке. Бали остался в обители. Готовится стать отцом. Охраняет будущую маму». «Не понял. Балагур встретил самку Шаха, но их не существует. Я проверял. Бали последний в своем роде». «Ну, питомец Ландара, монстр, отдаленно напоминающий пса, очень заинтересовался Балагуром. Сам Владыка упоминал, что его пес влюбился в Бали. Илан тоже хотел изменить Шаха и сделать его девочкой ради своего питомца, но у Владыки не вышло». Бали удалось сбежать, так что в итоге изменился пес Владыки. Сам, представляешь, действительно был мальчиком, а уже перед моим отъездом, когда собиралась улетать и взять с собой Бали, шах на меня недовольно заворчала, и показал накруглившийся живот своей возлюбленной. Да, неожиданно. Не то слово. Мы перенеслись в академию. Мы с Кимом все-таки немного опоздали. Тут уже четвертый день идут занятия. Наш отправился по своим делам, сказав, что я смогу спокойно идти учиться. Документы по новому приему в Академию в процессе оформления, но ректор разрешает присутствовать на занятиях мне и лигу». Чмокнул на прощание ректора в щеку, а он довольно прищурился и попросил меня студентов не обижать. Пообещал, что буду хорошей девочкой. Иду по коридору, с удовольствием ловлю негатив от окружающих. Со времени моего изменения я уже успела распробовать почти все эмоции и могу сказать, что все съедобно, а остальное дело вкуса. Кому что больше нравится. Во всяком случае, у меня именно так, а вот шаэри все-таки предпочитают именно негативные эмоции. Еще человеческие чувства различаются по степени интенсивности и остроте. Бывают некоторые эмоции трудно поймать, они совсем легкие и словно ускользают. К тому же, у разных людей их чувства тоже имеют свои вкусовые особенности. У кого-то могут быть все эмоции очень вкусными, а у кого-то все пресно и невыразительно. Стой, тварь. Мне перекрыла дорогу большая компания парней-старшекурсников. Ты что тут делаешь? Похоже, монстры совсем обнаглели вместо того, чтобы тех сидеть себе в своей пустоше. После поражения лезут в наш мир. Куда? В академию. Предателям тут не место. Хм. Похоже, про Шаири стало известно широкой общественности. А я ведь обещала Нашу, что буду хорошей девочкой. Не стоило давать столь опрометчих обещаний. Но уже ничего не поделаешь. Иду навстречу парням, словно и не замечаю агрессоров. В руках старшекурсников зажигаются первые боевые заклинания, но теперь я гораздо быстрее. Вокруг меня формируются объемные теневые силуэты тварей. Я могла бы создать любую форму, но монстры выглядят куда страшнее. Теневые полупрозрачные охранники бесстрастно смотрят в никуда. Иду, сопровождаемые тенями, дальше. Жду нападения. Но его не последовало. Старшекурсники спешно расступились, давая мне дорогу. Кто-то из случайных зрителей среди студентов испуганно вскрикнул и побежал прочь чувствуя себя главным монстром Академии. Интересно, как там Ким справляется? А как себя чувствует после допроса у Артона? Опаздываю на занятия, но после лекции обязательно схожу проверить парня. Да и с Артоном бы пообщалась. соскучился я по эльфу. Подошла к нужной аудитории. На меня с удивлением возрилась вся моя передевшая группа, и еще одна, параллельная. Наш обмолвился, что, так как нас стало меньше, студентов объединят. Ну, тут меня точно узнали. Смотрят, как на ожившего призрака. Теней вокруг меня уже нет, но то, что я изменилась, все равно заметно. И дело тут даже не в глазах. «Ника, ты вернулась!» Ко мне быстро подошла Стефа. Бежать не в ее стиле. Девушка крепко меня обняла. За Стефанией подошел Инград и... Искренне мне улыбнулся. Выдохнула. «Что здесь делает предательница?» Громко воскликнул один из бывших прихлебателей Глории. «Возвращайся свою пустошь, тварь!» — Да. Быстро же тут перестали бояться монстров пустоши. — Я свалю, куда мне будет нужно, как только закончу свое обучение в академии, — спокойно улыбнулась парню. — Я хорошая девочка. Вероника, правительница всей пустоши, и только благодаря ее доброй воле не начинается новая кровопролитная война. Друг громко так, чтобы слышали все, произнес Ингрид. Так что советую всем змеям закрыть рты и быть предельно вежливыми. Речь произвела эффект взорвавшейся бомбы. Вместо того, чтобы по совету Инга замолчать, заговорили все разом, обсуждая услышанное и забросав меня вопросами. Кто-то стал вновь формировать боевые заклинания. «Тишина!» – раздался оклик подошедший к аудитории преподавательницы. Магистр Файлин Эйле. «В этом году эльфийка продолжает вести у нас пространственную магию. Заходим все в аудиторию!» Движение в кабинет застопорилось. Все смотрят на меня и никуда не идут. Хм, но лично меня приглашать дважды не нужно. За мной вошли Инг, Стефа и еще несколько студентов. Остальным что, нужно повторять?» Строго поинтересовалась преподавательница. В итоге вошли в аудиторию все. Возле меня, Инга и Стефа, образовалась мертвая зона. Это так знакомо и привычно, что даже приятно. «Так, студенты, проверим, не забыли ли вы за лето все, что учили в прошлом году?» Как всегда строго произнесла эльфийка. Подняла руки сразу несколько студентов. Эли дала возможность задать вопрос одному из желающих. Да. Скажите, а почему с нами учится эта, Вероника? Она же предательница, измененная с той стороны. Мы теперь все знаем, в газетах сейчас часто публикуют откровения пленных. Если учится, значит, так надо, спокойно ответила преподавательница. Если что-то не нравится, у вас всегда есть шанс изгнать не понравившегося студента. Есть магические дуэли, годовые испытания и неофициально Академия поощряет магические бои между студентами, начиная с третьего курса. Станьте лучшими, и тогда за вами будет решение, кого оставлять, а кого нет. А пока определим лучших в плане знаний о магических порталах. И началось. Любимая форма проверки знаний у эльфийки – опрос с пристрастием. Лично мне было скучно, Глории нет, соревноваться больше не с кем. Правда, появилась в результате объединения группы «Всезнающая Стефания», но подругу я обошла. Дело в том, что на тему порталов меня досконально просветил и и обители, дав доступ к таким знаниям, о которых здесь и не слышали. «Великолепно, Вероника! Ваши знания выше всяческих похвал! Можете больше не посещать стандартный курс. Я беру вас в свою спецгруппу». Поблагодарила преподавательницу и спокойно сижу под прицелом злых взглядов однокурсников. То, что у меня появился доступ к базе знаний И, еще не означает, что я успела освоить их все. К тому же, живую практику мне обитель обеспечить не может. После окончания лекции решила, что Артон с кем-то подождут. Следующее занятие оказалось у магистра Аурики, и я решила прийти пораньше, чтобы лично поговорить с преподавательницей. Нашла магистра, тренирующаяся на стадионе. Уже начали подтягиваться остальные ученики. Подошла к преподавательнице. «Магистра Аурика, здравствуйте!» Здравствуй, Вероника. Что мне понравилось, внешне Аурика при встрече со мной не показала никаких отрицательных эмоций, хотя я чувствую, что магистр меня опасается и ненавидит таких, как я, скорее уже на подсознательном уровне. Ты что-то хотела, если честно, не ожидал тебя увидеть в Академии после этого лета? Я и сама не ожидала. Магистр Аурика, вам, полагаю, известно о моей ситуации? Кое-что. Ты стала владычицей пустоши. Да. И мне стало известно много о тварях. Вот. Вручила женщине склянку с мазью. Что это? Это то, что позволит вам избавиться от шрамов. Мажьте раз в день в течение месяца. И спасибо вам за поддержку в том учебном году. Аурика в шоке. Даже не смогла мне ничего ответить. Пихнула склянку в руки женщины и пошла к друзьям. Главное дело сделано. Начало урока преподавательница уже пришла и железным тоном приказала всем нам построиться. Начался стандартный урок. Обед я решила не пропускать и правильно сделала. По дороге в столовую Стефа сообщила, что следующее занятие у нас у Артона. Его спецкурс по причине повышенного интереса студентов сделали обязательным предметом для всех. В столовую встретила грустного, невыспавшегося Кима, спросила у парня, как все прошло с Артоном, на что Кимит лишь отмахнулся и отказался со мной делиться. Зато узнала у Инга про Этель. Демон с мрачным видом сообщил, что его сестра сейчас под домашним арестом. Ее участь решается. Артом столовой не появился зато чуть позже подошел ректор и открыто пригласил меня продолжить обед с ним вместе за отдельным столиком с удовольствием согласилась сколько же сильных эмоций вокруг сидим с ветером рядом мило беседуем в основном это шок все реально не могут понять что происходит владычица пусто бок о бок сидит с главнокомандующим пусть и недавно сложившим свои полномочия объединенной армии Наверняка сейчас люди задают себе вопрос, куда катится этот мир. Столь прекрасный и сытный во всех планах обед, к сожалению, быстро закончился. Попрощалась с Вейтером, чмокнув того в щечку у всех на глазах. «Кажется, у нас начался официальный роман?» «Вот только пока Нэш что-то не заговаривает о свадьбе. Передумал?» «А я не прочь выйти замужу второй раз. Видимо, вошла во вкус». В аудиторию мы с друзьями зашли под звук сигнала о начале занятия. Сразу заметил гордо стоящего за кафедрой. Без шоу не обошлось, когда шла по проходу мимо кафедры, Артон воскликнул. «О, Ника, с возвращением! А ну, иди-ка сюда, моя любимая студенточка!» «Может, не надо?» — уточнила я. «Конечно же надо!» Подошла осторожно. На этой лекции присутствует сегодня весь третий курс. «Магистр, давайте не будем!» Эльф поймал меня в объятия и закружил. «Какая ты все-таки хорошая девочка, Ника!» Поставив меня на пол, сообщил Артон. «Ну ладно, иди садись. Я к вам сегодня приду с Вейтером чай попить». Когда я уже отошла от магистра, напоследок громко произнес эльф. «Вот любит кто-то скандальные слухи создавать. Окружающие реально не понимают, что происходит. Мне кажется, студенты сейчас размышляют о том, кто сошел с ума, они или этот мир. Бедолаги». Вечером в гости ко мне и Вейтеру в городской дом при Академии пришел не только Артон, но и Кимит, Инг и Стефа. Дружеских посиделок не получилось, хотя Артон и пытался сгладить шутками возникшее напряжение. Все же Кимет добровольно перешел под власть владыки, а это многое значит, для светлых. Инг был каким-то замороженным. Стефа, как обычно, неразговорчиво, да и Вейтер к диалогу не стремился. Усадил меня к себе на колени, демонстрируя всем остальным самцам, что конкретно вот эта темная студентка уже занята. Уткнулся мне в волосы и задремал. Бедный Нэш себе отпуска не устраивал тем летом вообще. Когда все ушли и мы остались с Вейтером наедине, у нас не было новой бурной ночи двух соскучившихся друг по другу людей. Мы просто спали. Спокойно и, я надеюсь, счастливо. Но утром я все же задала Вейтеру мучащий меня вопрос. Ветер, а ты не хочешь снять свой артефакт, закрывающий эмоции?» «Зачем, Ника?» «Ты не хочешь, чтобы я ощущал твои эмоции? Почему?» «Раньше ты жила, не чувствуя моих эмоций, и в этом не было никаких проблем». «Да, но ты хочешь что-то от меня скрыть?» «Я хочу иметь свое личное пространство, Ника, и чтобы никто не анализировал постоянно мои чувства. Ты не против?» «Нет. А можно один разочек сейчас снять артефакт? Совсем ненадолго». «Нельзя. Кандара была зависима от моих эмоций, с удовольствием ела их. И только поэтому мне удавалось так долго удерживать ее рядом с Шайненом. Больше я такого не хочу ни при каких обстоятельствах. Печально. Но ничего. У меня еще вся жизнь впереди, чтобы убедить Вейтера мне довериться. Неспешно дошли с Нэшем до Академии. Жарко попрощались и разошлись по своим делам. Иду по пустынному коридору на первую лекцию. Тут дорогу мне заграждают. Около двух десятков человек. Большинство студентов, судя по не особо нарядной и недорогой одежде, из иномерян, но есть и знать. Немного напряглась. Два десятка магов на одну меня – это пока еще круто. А порталом уйти из Академии без особого разрешения или зарегистрированного ключ-портала нельзя? Студенты смотрят молча на меня и чего-то ждут. Жду нападения, но пока ничего не происходит. Эмоции тоже странные у тех, кто ждал меня здесь. Волнение, страх, предвкушение. Что надо? Наконец, грубо интересуюсь я. Мой вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. Парни и девушки дружно упали передо мной на колени, а один, видимо, избранный их предводителем, произнес. «Прими нас, свои адепты, владыщица, мы хотим принять темную сторону силы, мы будем верными твоими слугами!» Едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Спокойнее, надо глубоко дышать. Я могу принять вас в адепты, но сначала вы должны доказать, что достойны, и пройти путь посвящения. Умолчив, что я никому силу менять на темное, и уж тем более изменять самих людей не могу». «Что нужно сделать?» – с восторгом в голосе и эмоциях произнес парламентер. «Слушайте внимательно, ибо говорить я буду всего один раз. Агрессия, гнев, страх – это темная сторона силы. Страх приведет к темной стороне. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть – залог страданий. Пока я сильного страха вас не ощущаю, работайте над собой, кандидаты в адепты. Мастер Йода вам в помощь!» Спасибо. Чокнутая делегация мне низко поклонилась и быстро ушла. Все-таки серьезные, вдохновленные. Ужас. У Ландара ведь все шаири бывшие люди. И большинство стало подданными темного добровольно, в итоге сражаясь против своих же. Вот где вся ирония. Если бы меньше солдат посылалось на войну, то и меньше было бы монстров. А если бы правительство этого мира делало больше упор на воспитание нравственности, а не только на усиление физической и магической силы своего народа, то и Шаири бы определенно было меньше. По сути, жители этого мира боролись сами с собой под умелым воздействием Ландара. Все, хватит философствовать, пошла учиться. И вот спустя пару дней наступил долгожданный выходной. Вейтер, как и обещал, отправился со мной навестить шайнана Около учебного заведения своего сына Нэш попросил подождать меня на улице. Мужчина зашел в здание, а примерно через 20 минут вышел вместе с Шайном. С удовольствием отметила, что парень немного подрос. Сначала Шайн, встретившись со мной взглядом, не понял, что это именно я. Но уже через пару секунд лицо парня с неподетски серьезными черными глазами озарила счастливая улыбка. Мальчишка бросился в мою сторону и повис на шее. Вот уж кто точно не станет переживать по поводу моих глаз. «Ника! Ника! Ника! Ника!» Я чувствую, как по щекам потекли соленые слезы.